Кругом шиповникалый цвел, стояли темных лип олей. Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Это самая надежда, несодержательница постоялой горницы, а моя жена